Глава 10 Ландер вытащил телефон из внутреннего кармана. Торжество и самодовольная уверенность, что сияли на лице еще мгновение назад, будто смыло ледяной водой. Остались лишь страх и растерянность. Дрожащим пальцем он нажал на пластиковую кнопку приема вызова. Алло! Произнес он с отчаянной надеждой, что это случайный звонок что, может быть, ошиблись номером, звонят из банка, интернет-провайдер, да хоть страховщики с очередной выгодной программой. Но он прекрасно знал, эта линия защищенная. Создана она была лишь для одного человека. В трубке зазвучал тот самый голос, металлический, ровный, от которого каждый чертов раз мурашки по коже. «Я вами недоволен, профессор. Вы не прошли проверку». Ландер едва не уронил телефон. «Я... я не понимаю, как так вышло, простите, но вы же были здесь, вы же сами...» «Думаете, что я настолько глуп, что меня можно так легко обмануть?» В голосе не дрогнуло ни одной ноты. «Теперь слушайте внимательно. От смерти вас отделяет тонкая грань. Вы нужны мне для завершения проекта, но я все больше склоняюсь к мысли свернуть его». «Если еще раз позволите себе подобное, я сверну проект, и вас тоже». «Простите, я...» Голос профессора задрожал, и он сам сразу почувствовал, как нелепо это прозвучало. «Я не знаю, что на меня нашло. Я буду делать все, что вы скажете. Все». «Конечно, вы будете делать все». Ухмыльнулся металлический голос, сделав акцент на слово «все». «Первым делом приберите за собой». «Уберите трупы, езжайте назад и ждите моих людей». «Сколько ждать?» — выдохнул Ландер. «Столько, сколько потребуется. Скоро вас перевезут в новое место». «В какое?» — он попытался выжать хотя бы крупицу информации, за которую можно было бы держаться, как тонущий хватается за соломинку. «Это пока не ваше дело. Все здесь, под Новознаменском». «Но вы же говорили, что, может быть, переведете меня в Москву или в другой город?» Поспешно вставил профессор, стараясь выведать хоть что-то и в то же время понять, это действительно новая лаборатория или все-таки могила для него. «Это меры предосторожности», — холодно ответил собеседник. «Понимаю, понимаю», — торопливо закивал Ландер, хотя кивать было некому. «Но если что-то пойдет не так, ведь все повесит на меня. Я окажусь крайним, да? Поэтому здесь, под Новознаменском, чокнутый профессор. Что с него взять?» Он не сдержался и сказал это с надломленным смешком. На самом деле это были чудеса сдержанности. Ведь ему хотелось кричать или рыдать. «Такой вариант я не исключаю». Голос был безжалостен. «Все зависит от вас, Карл Рудольфович». Ваши последние действия вполне могли привести и к такому варианту развития событий. Вам повезло, что есть некие уважаемые люди, которые очень заинтересованы в моем проекте. И я лично заинтересован. Пока заинтересован. Но повторяю. Еще одна подобная выходка, и я поставлю точку. Не будет никаких свидетелей того, что ваши опыты вообще велись. И вас, профессор, как вы понимаете, тоже. — Не будет. — Я... я не хотел... я не знаю... — лепетал Ландер, едва дыша. — Уберите все и ждите дальнейших указаний. — отчеканил голос. Связь оборвалась, экран потух. В лесу вновь воцарилась тишина. Только дождь редкими каплями шипел по листве. Профессор стоял с опущенными плечами, телефон выпал из его руки прямо в траву. Коля, с трудом поднявшись на локте, оторвал пуговицу с рубашки, потом еще одну с манжета рукава. Стер рукавом кровь, что стекала по лицу, оставляя на щеке бурые разводы. Сжал пуговицы в кулаке, стиснул так, что ногти впились в кожу, и бросил их на траву. Тело все так же ломило, внутри пульсировала тупая боль, а ноги словно налились свинцом. Он чувствовал, сбежать он не сможет. Теперь, когда дирижер стоял совсем рядом, любая попытка броситься в сторону означала неминуемую смерть. Лучше уж не злить Ландера. Хоть тот и выглядел сейчас испуганным, но раздражение в нем бродило сильное. Взгляд метался, руки дрожали, он все еще приходил в себя после телефонного разговора. Коля понял одно. Инженер, заказчик чудовищных экспериментов, жив. А этот мелкий с подростковой фигурой, чей труп валялся у внедорожника, был лишь приманкой. «Гений, блядь, криминальный!» — хмыкнул он про себя. Всех вокруг пальца обвел. «Макс, надеюсь, ты меня все же найдешь». Он все это время дрожащим пальцем, будто чужим, чертил на земле на том месте, где под ногами была проплешена без травы. Криво неровно выводил борозды, делая вид, что просто роняет руку от слабости и шока или оттирает грязь. Каждое движение было маленьким посланием, отчаянной попыткой оставить след. «Грузи его!» Вдруг выкрикнул профессор, оборачиваясь к дирижеру и кивнув на Колю. Голос его дрогнул, но звучал уже с оттенком хозяйского приказа. «Если не сдох, он нам еще пригодится! Сейчас любой материал на вес золота!» Поисковые мероприятия ничего не дали. Вторые сутки мы прочесывали окрестности — Задействовали все возможные силы, и кабинетных работников, и ППС, и даже добровольцев через ДНД. Всех подключили, но Шульгина так и не нашли. Хотелось рвать и метать. Мой друг в беде, а я ничего не могу сделать. Настроение на нуле. Оксана тоже переживала. Видно было, хоть и старалась не показывать. Мы оба понимали. Пропал друг, боевой товарищ. И сомнений уже не оставалось». С ним сейчас творится что-то такое, что даже предположить сложно и о чем лучше не думать, если не хочешь потерять трезвый взгляд и впасть в уныние. Зверские опыты. Это словосочетание звучало в голове отчетливо, без всяких оговорок. Кто за всем этим стоит? На этот вопрос ответа у нас пока не было. Формально дело возбудили по тройному убийству и похищению сотрудника полиции. Формулировка сухая, казенная. Убийство похищение. Сурово и одновременно почти буднично, потому что ни о каких запрещенных веществах, ни о возможных экспериментах речи в протоколах не шло. Я поделился своими догадками с пауком. Он только пожал плечами. «Да, Макс, дело я возбудил, но привязать в серию не могу. Все же вилами по воде писано». «Женя, вот вечно ты перестраховываешься!» С напряжением сказал я. «Блин, Макс, отозвался паук в трубке телефона. «Сам понимаешь, я человек, так сказать, процессуальный. Должность обязывает. Каждое действие бумажкой подкрепляю. Бумажкой, которую потом еще и руководство визирует. И прокуратура проверяет. А ты мне какую-то фантастику рассказываешь». «Женя, это не фантастика, это факты». «По фактам можно экспертизу назначить, свидетелей подтянуть, очные ставки устроить, изъять доказательства. А тут пока твои слова». «Вот будут улики, тогда приходи!» «Будут, Женя, будут!» Я уже с трудом сдерживал раздражение. «Не обижайся, Макс!» проговорил паук. «А кто вообще на пауков обижается?» хмыкнул я. «Ой, да ладно тебе!» примирительно повторил он. «Ладно, работай!» и отключился. «Ну что?» сказал я Оксане. «Сама слышала?» «Слышала!» Она сжала губы и печально кивнула. «Ведь куда-то же он людей свозит, этот экспериментатор хренов. Не в воздухе же они растворяются. Все частные клиники проверили. Ничего похожего, даже близко». «А государственные?» — уточнил я. «Ну ты что? Там было бы сложнее такое проворачивать. Слишком много посторонних, все на виду. Вертикаль управления, проверки. Как ты себе это представляешь? Если только все целиком завязаны? Проверим и их», — упрямо сказал я. «Давай» согласилась Оксана. В тот день мы сидели в ее кабинете, я листал сводки, перечитывал происшествия за сутки, искал сам не знаю что, все необычное, за что можно было бы зацепиться. Уже собирался закрывать подшивку, как наткнулся на строки, что резанули глаз. Сообщение поступило в дежурную часть от некоего гражданина Корсунова. Этот гражданин сообщил по телефону, что когда собирал грибы, видел в лесу людей, машины потом стычку, и якобы кого-то убили голыми руками. «Лажа это!» — скривилась Кобра. «Видишь же, в сводке написано, информация не подтвердилась». «Ага», — буркнул я. «А кто выезжал?» А потом сам же пробежал глазами строку участвовавшие лица и добавил. «Проверку проводил участковый. Один». «Ну и что?» «Сама понимаешь, он мог что-то пропустить». «Да нет, Макс». Сейчас осень, у людей обострение. То инопланетяне похитили, то драконы прилетели, то соседи радиоволнами травят. Очередной шизофреник, похоже, звонил. Сам знаешь, какие только звонки не поступают в дежурку, когда осень наступает. «Знаю», — согласился я. «Но все равно проверить надо. Тут не похоже на инопланетян. Ближе к реальности, так сказать. Думаешь, еще раз опросить заявителя? Зачем? Место ведь указано. Координаты есть, долгота, широта». В сводку вписали. «Значит, можно по навигатору пробить». «Думаешь, толк будет?» Скептически покачала головой Оксана. «Других зацепок у нас все равно нет», — пожал я плечами. «Надо поехать, самим на месте все посмотреть. Может, следы какие остались. Корюшкина с собой возьмем», — предложила она. «Пусть следы посмотрит, он в этом спец». «Добро», — кивнул я. «Я зашел к криминалисту». Тот сидел, склонившись над лупой, и корпел над очередной партией следов, изъятых с места происшествия. На столе разложены карточки с популярными узорами, отпечатки с бокалов, барной стойки, бильярдных киев. «Ну что, Иван, чем порадуешь?» — спросил я. Он поднял голову, устало потер глаза. «Ничем. Есть на бокале из-под следы Шульгина, есть посетителей». «Есть какие-то левые, наверное, старые, но ничего интересного». «Следов Савченко нет?» — уточнил я. «Нет», — коротко ответил он. «Да мы и так знаем, что это был он», — сказал я. «Следы нам ничего не дадут, даже если бы нашли, толку мало. Так что бросай это гиблое дело». «Ну как бросай?» — проговорил было Корюшкин. «Следов много изъято, положено все отработать, заключение написать». «Сейчас есть дело поважнее», — отрезал я. «Собирай чемоданчик, бери фотокамеру, поедем прокатимся». «Куда?» — насторожился он. «Я же дежурю». «Да ты каждый день дежуришь», — усмехнулся я. «Собирайся. Дежурному я уже сказал, что тебя забираю. Это касается Шульгина». «А, так если Николая касается, то да, конечно». Сразу засуетился криминалист. Он быстро начал перекладывать содержимое своего чемодана. Выложил коробок с чем-то непонятным, лишний пакет с гипсом, аккуратно уложил обратно цифровой фотоаппарат, фонарик, набор маркеров. Все лишнее отбросил в сторону, остальное по местам, чтобы в поле не копаться наугад. Чемодан щелкнул замками, и вот эксперт готов к выезду. Корюшкин поднял на меня глаза, в которых мелькнул интерес. — Ну что, Макс, куда едем? «На одно любопытное место», — сказал я. «Проверим координаты, которые в сводке засветились. Может, именно там и найдем то, что ищем». Дорожная пыль стала оседать на стеклах, когда мы свернули с трассы. Ехали на служебной машине. Я за рулем, Оксана рядом на переднем сиденье. Сзади устроился Корюшкин, держа на коленях свой чемодан. Болтался на ухабах, но чемодан не выпускал, как ребенка. «Вот здесь следы!» — сказал он, высунувшись в раскрытое окно. Глаз у него был наметанный. На ходу заметил примятую траву и характерный след протектора, уходящий вглубь леса. «Ну да, по координатам это здесь», — подтвердила Оксана, сверяясь с приложением-навигатором на телефоне. «Давайте тогда машину оставим здесь», — предложил я, чтобы не уничтожить то, что еще, надеюсь, сохранилось. Я остановил машину под деревом, заглушил двигатель. Дальше пошли пешком. Широкая поляна встретила тишиной. В воздухе пахло сырой землей, мелкий дождь был вчера. Недолго. Надеюсь, следы не смыл. «Тут явно что-то такое происходило», — сразу заявил криминалист, присев и поводя взглядом по траве. «Смотрите, трава примята, да и колея свежая». «Грузовик?» — спросила Кобра. «Нет», — покачал головой Ваня. «Для грузовика узковато». «Но и для легковушки ширина большая», — заметил я. «Именно», — согласился Корюшкин. «Внедорожник, но тяжелый. Вот тут они остановились». Я присвистнул. «Блин, ты прям как охотничий пес». «А что?» — усмехнулся он. «Столько лет в криминалистике. Эти следы для меня как книга. Для вас травинки и камешки, а для меня тут все написано. Только не надо, Вань, жить одними следами» поддел я его по-дружески. Надо и личную жизнь налаживать. Как там у тебя, кстати, с иркой? Кобра, услышав про Ирку, промолчала, нахмурилась и взгляд отвела. Корюшкин смутился, что-то пробормотал, мол, нормально все, встречаемся. Не хотел при Оксане откровенничать, видимо. И тему тут же свернул. «Давайте дальше смотреть». Пока он ходил по периметру, я заметил на земле бурые пятна. Трава будто пропиталась чем-то и чуть изменила цвет. Ближе посмотрел. Пятна коричневато-черные, подсохшие. «Ну-ка, смотрите сюда!» — позвал я. «Похоже на кровь!» «Ага», — присел Корюшкин. «Сейчас проверим!» Он ловко достал из чемодана цилиндрическую упаковку. Пластиковый флакончик с надписью «Гемофан». Намочил кончик тест-полоски, прислонил к пятну. Кончик быстро окрасился, показав зеленоватый оттенок. «Что за реакция?» – спросила Оксана. «Экспресс-метод», – пояснил Ваня. «Его вообще-то в медицине придумали, чтобы в моче у почечных больных следы крови находить. Затем я уже приспособил для криминалистики. По реакции видно, что это кровь. Но это не доказательный метод. Точность составляет примерно 80-90%. Реагирует на ионы железа в крови. Но может также и на ржавчину сработать, например». Потом перепроверить надо в лабораторных условиях. Но зато в полевых уже видно, что изымать, а что нет. Если не кровь, не будет окраски. И к тому же, как быстро? «Молодец», — поддержал я эксперта. «Лабораторно скажу точнее. Там у меня методы более достоверные, как и положено. Но нам с вами и этого достаточно, чтобы понять, что здесь точно не пикник устраивали». Мы переглянулись. Поляна становилась все интереснее. «Кровь на судебно-медицинскую экспертизу отправим», сказала Оксана, поправляя ладонью волосы. «Это да», кивнул Корюшкин. «Но я думал, мы тут неофициально». «Пока неофициально», согласился я. «Но теперь, чувствую, надо делать сообщение и вызывать следственно-оперативную группу». «Смотрите, а это что?» Иван присел, порывшись у кромки поляны. «Пуговички какие-то». Я подошел ближе». На ладони криминалиста лежали две маленькие пуговицы с серым отливом. На гранях темнели бурые пятна. «Блин, моднявые такие!» — пробормотал я. «Где-то я их видел». «Точно! На рубашке у Шульгина». «У Шульгина?» — почти одновременно воскликнули Кобра и Корюшкин. «Да, значит, он был здесь!» — сказал я твердо. «Это он оставил нам метку. Смотрите, как измазано странно!» Это он наверняка специально измазал пуговицы в крови. Уверен, если проверим ДНК, это будет его кровь. Надо только где-то взять образец для сравнения. «Так он в базе ДНК есть?» — заметил Корюшкин. «Как есть?» — удивился я. «Он же не преступник». «Было указание из главка», — пояснил криминалист. «Всех сотрудников, кто выезжает на места происшествий, либо хоть как-то соприкасается со следами, типировать. Получить ДНК профиля» чтобы потом исключить загрязнение. Бывало ведь. Нашли волос, а он принадлежит оперативнику. чтобы таких проколов не было, ввели правила. «Замечательно», — кивнул я. «Еще лучше». Последние сутки слились в темную мрачную полосу. И я уже не вспомнил бы, брали ли у моего предшественника кровь, чтобы внести в базу, когда он оформлялся в отдел. Скорее всего, нет. Штабисты никак не пересекаются со следами на месте преступления. «Ну да» подтвердила Кобра. Мои орлы тоже все типированы. Отлично, обрадовался я. Ищите дальше, что-то еще должно быть. Я обошел поляну и вдруг наткнулся на странную проплешину, прямо совсем рядом с тем местом, где нашли пуговки. Земля была оголена, и на ней виднелись линии. Не случайные каракули от кроссовок, а будто нарисованные пальцем. Несколько пересекающихся полос, образующих прямоугольник. От него расходились параллельные линии. Внутри прямоугольника еще одна фигура. Квадрат со штрихом. «Это что значит?» — нахмурилась Оксана. «Кто-то пальцем рисовал», — уверенно сказал Корюшкин. «И, похоже, специально. Нам оставили послание. Коля?» Я замер, глядя на символы. Сердце гулко ударило. «Значит, он жив». Все мы думали об одном. «Только бы успеть». «Только что это может означать? Что за каракули?» — тихо спросила Кобра. «Хрен его знает!» — покачал я головой. ну квань отфотографируй с разных ракурсов. Потом будем в кабинете думать». Криминалист вытащил фотокамеру, щелкнул не только фронтально, но и с разных сторон, чтобы не упустить ни малейшей детали. Я смотрел на линии и чувствовал. Это точно не просто каракули. Не в задумчивости кто-то рисовал». Это послание, но пока мы не могли понять, что оно означает. Мы вызвали следственно-оперативную группу. Все сделали как положено. Зафиксировали следы, кровь изъяли под протокол осмотра места происшествия. Отработали следы авто. Измерили ширину колеи, длину, сфотографировали, где удалось найти четкий объемный отпечаток протектора на голой земле. Я всегда придерживался правила. Лучше изъять лишнего и вообще брать все подряд, чем случайно пропустить то, что потом могло бы выстрелить. Вернулись в отдел. Корюшкин быстро распечатал непонятные каракули, схемы или иероглифы, оставленные, скорее всего, Шульгиным. Пуговицы отправили на ДНК. Попросили экспертов максимально ускорить процесс исследования. Неофициально, конечно. Банка дорогого кофе, коробка конфет и бутылка коньяка сверху Обычно действовали лучше любого приказа. Через несколько часов мы уже ждали результата. А пока сидели у Оксаны в кабинете снова вдвоем. На магнитной доске висели цветные распечатки непонятной схемы, которую нарисовал Коля. «До чего дошел прогресс?» — подумал я. Раньше возились бы с пленкой, проявкой, закрепителем. Теперь нажал кнопку, и вот оно в руках. Быстро и удобно. Вот только в голове все равно сидела гадкая мысль. Прогресс прогрессом, а толку пока ноль, да еще без палочки. Мы таращились на эти линии и фигуры и не могли понять, что именно хотел нам сказать Коля. «Может, это слова какие-то?» — предположила Оксана. «Какие еще слова?» — я покосился на нее. «Ну, может, зашифрован текст? Допустим, адрес, где его держат? Он же не мог прямо написать «я здесь»? Похитители увидели бы». «Ты хочешь сказать, что он прямо специально шифровал?» Почесал я затылок. «Сомневаюсь я, что Шульгин в шифрах разбирается». «А вдруг азбука Морзе?» Не унималась Оксана. «Смотри, вот линии. Они похожи на тире. А вот прямоугольник может быть точкой. Нет?» «Хм, не похоже», — пробормотал я. «Или...» — она наклонилась ближе к листу. «Может, это вообще план здания?» Этажи, коридоры он мог нарисовать, как выглядит место, где его держат. «Версия рабочая», — согласился я. «Но как по таким палочкам и квадратикам найти это здание?» Уже была ночь. Усталые, с покрасневшими глазами, мы который раз пересматривали эти распечатки. Кофе тянули один за другим. Послание Шульгина оставалось загадкой. Чем больше мы таращились на эти линии и каракули, тем сильнее кружилась голова, и тем безнадежнее казалось, что мы что-то упустили. Дверь вдруг распахнулась, и в кабинет буквально ввалился Мордюков. В спортивном костюме, со скрепкой вместо язычка молнии и в стоптанных кроссовках. Непривычно было видеть его без формы, но в последние дни он, похоже, и домой не заходил. Сутками торчал на работе, руководил поисками лично. Надо отдать должное, за отдел он держался насмерть. «Сидите, чаи гоняйте опять!» Проворчал он устало, присаживаясь на край стола. Это не было упреком. Так, скорее, вместо приветствия. Привычное бурчание человека, который прекрасно понимал, что мы работаем, думаем. Он сам выглядел так, будто постарел лет на пять разом. Плечи опустились, глаза тусклые, волосы на висках словно побелели еще больше. «Пришли результаты!» Сказал он негромко. «Кровь на пуговицах!» «Колина!» Кобра резко выдохнула, будто удар получила. «Черт!» А потом подняла глаза, и в них блеснуло что-то упрямое. «С другой стороны, это значит, что он еще жив. У нас есть надежда!» Мы молчали. Мордюков заметил, что мы уставились на стену, где висели фотографии с каракулями. Нахмурился. «А вы что это тут рассматриваете?» Он подошел ближе. Карту города рисуете, что ли? На песке. Какую еще карту города? Насторожилась Оксана. Ну как же? Он ткнул пальцем в распечатку. Вот это ж Знаменский переулок. Он один такой, кривой, по дуге идет. А вот эта улица Чкалова. Она тут как раз обрывается. Несуразно выглядит, но ясно же видно. У меня там бабка жила. А это... Он задержал взгляд на прямоугольнике. Какие-то постройки. «Это карта города?» В один голос воскликнули мы с Оксаной. «Ну, не всего города», — поправил он. «Старая его часть. Район этот я знаю. А вы где вообще это взяли?» Мы переглянулись, и впервые за эти дни в груди приятно ёкнуло. Надежда. «Семён Алексеевич!» Кобра вскочила, глаза ее засветились. «Да вы гений! Я вас готова расцеловать!» Я усмехнулся. «Никогда не думал, что так скажу...» «Но я тоже. Максим, полегче. А ты, Оксана Геннадьевна, целуй, раз обещала», — хитро прищурился Мордюков. «Потом как-нибудь». Тут же отмахнулась она, но все-таки с улыбкой. «Не время». Я подошел вплотную к стене с фотографиями, внимательно разглядывая схему. В памяти всплыло что-то знакомое. Где-то я уже это видел. Да что тут... Точно. Вспомнил. «У нас мало времени, Семен Алексеевич. Я, кажется, знаю, где держат Колю».